Глава 12. Рис Я почуял неладное еще до того, как зашел в приемную дворца и услышал тихий голос принца Николая. На затылке зашевелились волосы, хотя я не мог разобрать, что именно говорит брат Бриджит. Его напряженный тон вызвал тревогу. Мои сапоги скрипнули по начищенному мраморному полу, и Николай замолчал. Он стоял посреди зала с Эллен и Вига заместителем начальника Королевской службы безопасности. Я запомнил лицо и имя каждого сотрудника на случай, если кто-нибудь попытается проникнуть во дворец, замаскировавшись подслужащего. Я коротко кивнул. «Ваше высочество?» «Мистер Ларсон», Николай ответил царственным кивком. «Надеюсь, хорошо проводите выходной?» Дворец тщательно охранялся, и там мое присутствие не требовалось. А после болезни дедушки Бриджит проводила большую часть времени дома. Это казалось странным. Я так привык постоянно быть с ней рядом, что... Ты по ней не скучаешь. Я отбросил нелепую идею, прежде чем она оформилась в мысль. Неплохо. Я снова пытался рисовать, но не продвинулся дальше нескольких линий. Искра творчества, вдохновение, как ни назови, покинули меня несколько месяцев назад, и сегодня я, наконец, опять взялся за скетчбук. Нужно было чем-то занять руки и разум. Чем угодно, кроме 175 сантиметров роста ангельского лица, и изгибов, идеально подходящих под мои ладони. Да, чёрт подери. Я сжал зубы, не желая фантазировать о чёртовой клиентке перед её братом. Или когда-либо. Где принцесса Бриджит? По расписанию она должна была кататься на лошадях с Николаем, но собирался дождь, поэтому я предположил, что они вернулись раньше. Николай переглянулся с Эллен и Вига, и стрелка моего детектора неприятностей приблизилась к красной зоне. «Уверен, ее высочество где-то во дворце», — сказал Вига, невысокий коренастый мужчина с румяным лицом, напоминающий скандинавского Дэни Дэвита. «Мы как раз ее ищем». Стрелка перешла из красной зоны в раскаленную, добила аварийную. «Что значит ищете?» — мой голос оставался спокойным, но внутри забурлили тревога и гнев. «Я думал, она с вами, ваше высочество!» Эллин глянула на Вига. Ей не требовалось говорить, чтобы я услышал крик «Вига, идиот!». Что бы ни происходило, мне не следовало об этом узнать. Николай переступил с ноги на ногу, на его лице мелькнуло волнение. «Была, но мы поссорились, и она... ускакала». «Давно?» «Плевать, если это прозвучало неуважительно. Тут вопрос личной безопасности, а я телохранитель Бриджит. И имею право знать о случившемся». Беспокойство Николая заметно усилилось. «Час назад». Гнев вспыхнул, слегка затмив тревогу. «Час назад? И никто не подумал мне позвонить?» «Следите за тоном, мистер Ларсон», — предупредила Эллин. «Вы разговариваете с наследным принцем?» «Знаю». Эллин могла засунуть грозные взгляды себе в задницу вместе с постоянно торчащей там занозой. «С тех пор принцессу никто не видел?» «Садовник нашел ее лошадь», — сказал Вига. «Мы отвели ее обратно». «Нашел ее лошадь?» «У меня на лбу запульсировала вена. Значит, Бриджит на ней не приехала и не вернула в конюшню». Как бы Бриджит не злилась, она никогда не оставит без внимания животное. С ней что-то случилось. Охваченный паникой я выдавил. «Скажите, вы обыскали территорию или только дворец?» «Ее высочество не может быть на улице», — возразил Вига. «Сейчас гроза, а она во дворце». «Если только не упала с лошади и не лежит где-нибудь без сознания». «Как, черт возьми, он дослужился до заместителя начальника службы безопасности? Он же глупее хомячка!» Бриджит — отличная наездница, и наши люди ищут снаружи. Она могла убежать в одну из своих укрытий, как делала в детстве. Николай посмотрел на Вига. «Но мистер Ларсон прав, дополнительная бдительность не помешает. Отправим еще людей прочесать территорию». «Как скажете, ваше высочество, я разделю на сектора». Охренеть. Прежде чем Вигас закончил идиотскую фразу, я уже был на полпути к двери. Жаль, что действительно компетентный начальник службы безопасности в отпуске, потому что его заместитель — проклятый идиот. Когда он закончит рисовать свои сектора, Бриджит может уже серьезно пострадать. «Куда вы?» Крикнула Эллен мне вдогонку. «Делать свою работу!» Я ускорил шаг, проклиная размеры дворца, и помчался к ближайшему выходу. Когда я оказался на улице, паника переросла в полномасштабный ужас. Гром гремел так громко, что за спиной задрожала дверь. А дождь целил так сильно, что сады и фонтаны расплывались перед глазами. Поместье было слишком большим, чтобы обыскивать в одиночку, поэтому пришлось действовать стратегически. Лучше всего начать с тропы для верховой езды на юго-востоке и двигаться оттуда, хотя дождь уже смыл следы копыт. К счастью, во дворце было несколько гольфкаров для гостей. Я добрался до тропы за 10 минут вместо получаса пешком. — Ну же, принцесса, где ты? — пробормотал я, вглядываясь в окрестности сквозь бурные потоки воды. В голове промелькнули образы Бриджит, лежащие на земле, с перекошенным и поломанным телом. Внутри все похолодело, а потные ладони заскользили по рулю. Если с ней что-нибудь случится, я прикончу Вига. Медленно. Я рыскал по тропам, но за двадцать минут так и не смог ее отыскать и уже начал впадать в отчаяние, Она могла быть в помещении, но интуиция подсказывала, что это не так. А моя интуиция никогда не ошибалась. Вероятно, она там, куда не может проехать гольфкар. Надо проверить. Я заглушил мотор и выпрыгнул, не обращая внимания на резкие уколы капель дождя. Бриджет. Дождь споглотил ее имя. Я тихо выругался. «Бриджит!» Ботинки увязли в грязной земле, пока я обыскивал местность рядом с тропой. Намокшие рубашкой брюки прилипли к телу, затрудняя движение. Но я морской котик и выдерживал удары стихии похлеще жалкой грозы. Я не сдамся, пока ее не найду. Я уже собирался перейти к другому участку, когда сбоку мелькнули светлые волосы. Сердце ёкнуло, я на мгновение замер, прежде чем броситься к ней. «Хоть бы она!» «Она!» Я опустился на колени, и все внутри сжалось при виде бледного лица Бриджит и большой багровой ссадины на ее лбу. Маленькая струйка крови стекала по лицу и разовела смешиваясь с дождем. Бриджит была без сознания и промокла насквозь. Зверь-защитник прорычал в груди с ошеломительной яростью. «Вига, конец!» Если бы он не тянул резину, если бы кто-то позвонил мне и рассказал об исчезновении Бриджит, я заставил себя на время забыть о гневе. Следовало сосредоточиться на делах поважнее. Я проверил ее пульс, слабый, но устойчивый. Хвала Господу! Быстро осмотрел тело на предмет травм, ровное дыхание, никаких сломанных конечностей и крови, кроме раны на лбу. Шлем сбился на бок, а грязь перепачкала щеки и одежду. Зверь в груди снова зарычал, готовый разорвать в клочья не только Вига, но и Николая, за то, что не защитил ее или хотя бы не был рядом. Вероятно, он не смог бы уберечь Бриджит от падения с лошади. Судя по шлему и положению на земле, оно было неминуемым. Но зверю было плевать. Его волновало только одно — она ранена, и кто-то должен за это ответить. Потом. Сперва нужно доставить ее к врачу. Я снова выругался. Сотовая связь не работала. Видимо, из-за грозы. По правилам экстренной помощи пострадавшего нельзя перемещать без присутствия профессионалов, но у меня не было выбора. Я подхватил Бриджет на руки и понес гольф-кару, поддерживая одной рукой за шею. Мы прошли половину пути, когда я услышал низкий стон. Сердце снова сжалось. «Принцесса, ты очнулась?» Я говорил спокойно, стараясь не паниковать и не пугать ее. Бриджит снова застонала и открыла глаза. «Мистер Ларсон, что ты делаешь? Что случилось?» Она попыталась повернуть голову, чтобы осмотреться, но я остановил ее, крепко сжав бедро. «Ты ранена». Не двигайся без крайней необходимости. Мы подошли к гольфкару, и я осторожно усадил ее на пассажирское сиденье, прежде чем занять место водителя и завести мотор. По венам хлынуло облегчение. Такое сильное, что я едва не задохнулся. Она в порядке. Судя по ранению, возможно, сотрясение мозга, но она в сознании, разговаривает и жива. Помню, что произошло. Я хотел поскорее вернуться во дворец, где был штатный врач, но заставил себя ехать медленно, избегая неровностей и резких движений. Бриджит коснулась лба и поморщилась. «Я скакала, и там была ветка. Я ее не заметила». Она зажмурилась. «Голова болит, и все как в тумане». «Проклятие! Точно сотрясение мозга!» Мои руки крепко сжали руль, На его месте я представлял шею Скоро будем во дворце, а пока просто расслабься и не заставляй себя говорить. Разумеется, она не послушалась. «Как ты меня нашел?» Бриджит говорила медленнее обычного, и у меня внутри все сжалось от слабой нотки боли в ее голосе. «Искал. Я припарковал гольфкар у заднего входа. Вам следует уволить заместителя начальника службы безопасности». Полный придурок. Если бы я не нашел тебя, его люди бы до сих пор искали во дворце, как что? Как долго ты меня искал? Бриджит бросила на меня взгляд, от которого как-то странно ёкнуло сердце. Не помню, буркнул я. Пойдем внутрь. Ты промокла. Ты тоже? Она оставалась в гольф-каре Ты один искал меня под дождем? Как я уже сказал, Вига — придурок. Пойдем, принцесса. Нужно показать рану доктору. Вероятно, у тебя сотрясение мозга. Я в порядке. Но Бриджит не стала возражать, когда я обнял ее за талию и закинул ее руку себе на шею, выступая в качестве костыля. К счастью, кабинет врача находился недалеко от служебного входа. И когда доктор увидела, в каком состоянии Бриджит, то сразу принялась за дело. Пока она зашивала Бриджит лоб и внимательно осматривала принцессу на предмет травм, я высушился в ванной и стал ждать в коридоре. Я сомневался, что смогу сдержать себя в руках при виде синяка и ссадины Бриджит. Послышались торопливые шаги, и я буквально зарычал, оскалившись на бегущих ко мне Николая, а за ним Вигга и Эллен. Видимо, им сообщил кто-то из персонала, увидев нас с Бриджит. Идеально. Мне как раз надо выпустить пар. «Бриджит в порядке?» — обеспокоенно спросил принц. «В целом, да. Ее осматривает доктор. Я подождал, пока Николай зайдет в кабинет врача, прежде чем переключиться на Вига. Ты. Я схватил Вига за воротник и оторвал от пола. Его ноги задергались в воздухе. Я же говорил, она снаружи. Любой разумный человек сообразил бы, что она снаружи, но ты потратил час на поиски во дворце, пока Бриджит без сознания лежала под дождем. «Мистер Ларсон!» — Эллен кипела от негодования. «Здесь королевский дворец, Анибар! Отпустите Вига!» Я проигнорировал ее и понизил голос, чтобы слышал только Вига. «Молись, чтобы принцесса серьезно не пострадала». «Ты мне угрожаешь?» — выпалил он. «Да. Я могу тебя уволить. Я оскалился, изобразив подобие улыбки. «Попробуй». Моим контрактом занимался начальник Королевской службы безопасности, но Вигга не сможет найти выход из собственной задницы, даже если разметить путь неоновыми огнями не говоря уже об увольнении сотрудника без одобрения босса. Я поставил Вига на пол и отпустил, когда дверь кабинета открылась. «Мистер Ларсон, Вига, Эллен, если врач и подозревала, что возле кабинета произошла потасовка, то виду не подала. Я закончила осмотр, заходите». Злость на Вига сменилась беспокойством, когда мы столпились возле сидящей на койке Бриджет. Похоже, ее не слишком радовало присутствие Николая, стоявшего рядом с напряженным лицом. Врач сообщила, что у Бриджит действительно сотрясение мозга, но через пару недель все должно пройти. Еще она растянула запястье и простудилась. Ничего смертельного, но в ближайшие дни ей придется несладко. Я мрачно глянул на Вига, который трусливо спрятался за Николаем. Когда все ушли, я остался. И доктору хватило одного моего взгляда, чтобы придумать предлог, и выскользнуть за дверь, оставив нас с Бриджит наедине. Я в порядке, заверила Бриджит, прежде чем я успел открыть рот. Пара недель буду как новенькая. Я недоверчиво сложил руки на груди. Какого черта произошло? Николай сказал: ты сбежала после ссоры. Она помрачнела. «Семейная ссора. Ничего такого». «Бред. Ты не убегаешь, когда злишься». К тому же Бриджит ни разу не обратилась к Николаю, пока он был в комнате. И это говорило о многом. Она не стала бы игнорировать брата, если бы тот не разозлил ее по-настоящему. «Все бывает в первый раз», — сказала она. Я раздраженно зарычал. «Проклятие! Принцесса, будь осторожнее!» Если бы с тобой что-то случилось, я... Я резко осекся, проглотив остаток фразы. Не знаю, что бы я сделал. Бриджит смягчилась. Я в порядке, — повторила она. Не беспокойся. Поздно. Она помедлила, словно раздумывая, а потом сказала. — Потому что это твоя работа? В воздухе повис вопрос, наполненный более глубоким смыслом. Я сжал зубы. «Да», — наконец ответил я, и сердце снова как-то странно ёкнуло, потому что это моя работа.